Рожденный от итальянки и Чеха, высокий, стройный, с копной черных волос над глубоко посаженными горящими глазами, так еще в детстве выказал редкие математические способности. Поступив на работу в швейцарский банк, Джулио быстро доказал, что он финансист от Бога. Когда Калленберг попросил одного из директоров банка подобрать ему помощника, тот не колеблясь, рекомендовал Така. Тогда Калленберг уже увлекался своей коллекцией. Переговоры и организация КРАШ отнимали немало времени. Через полтора года Макс решил, что эти заботы можно переложить на така, уже доказавшего беспредельную преданность хозяину. Так не только справлялся с деликатными поручениями, но часто сам вносил дельные предложения и указывал Каленбергу на открывающиеся возможности, которые хозяин упускал, будучи занятым другими делами. «Доброе утро, сэр». Так поклонился. «Присядьте. Есть ли новости о наших гостях?» «Да, сэр». Трое из них несколько минут назад прибыли в Ранд Интернашнл. Феннель приехал еще вчера из Парижа. Некий Сэм Джефферсон, владелец гаража, купил им необходимое снаряжение. У меня есть список. В аэропорту их сфотографировали. На стол лег пухлый конверт. Женщина весьма привлекательна. Каленберг мельком взглянул на мужчин, довольно долго изучал фото геи. «Кто она?» Макс не поднял головы. «Досье в конверте, сэр». — Благодарю вас так. Увидимся позднее. После ухода помощника Каленберг снова взял фото геи, затем отложил снимок в сторону, внимательно изучил четыре досье, список купленного снаряжения, сведения о лагере и о вертолете, переброшенном туда днем ранее. Убрав документы в конверт, Макс задумался. Приняв решение, Каленберг включил электродвигатель кресла и, щелкнув пальцами Гинденбургу, выкатился в сад на получасовую прогулку. Кошка кралась рядом.